и тогда начну выпускать сверху отравленные дартсы в англофилов. Империю создавали смелые, несущие бремя белых, амбициозные люди. Они строили ее с помощью передовой технологии, сильной армии и политических интриг. Это были не только аристократы в пробковых шлемах и френчах цвета хаки, Бремя это нес и простой англичанин, вроде киплинговского Томми Аткинса. Солдат такой, солдат сякой, но он свой помнит долг, и если пули засвистят, в огонь уходит полк. Как говорил алмазный король и душа колониальной политики в Африке Сесел Ротс, в честь которого была названа Родезия, ныне Замбия и Ботсвана, родиться англичанином равнозначно выигрышу по лотерейному билету. И далее. Мы оказались самым лучшим народом на планете с высочайшими идеалами порядочности, справедливости, свободы и мира. Совсем не человек власти, а свободомыслящий интеллигент Джон Раскин писал в 1870 году. «Мы являемся расой, менее всех других подверженной дегенерации, замешанной на северной крови. Англия должна победить или погибнуть. Ее энергичные и достойнейшие люди должны создавать колонии как можно быстрее. Их главной целью должно быть расширение владычества Англии на суше и на море. Не случайно королева Виктория напутствовала свою дочь перед брачной ночью. Закрой глаза и думай об Англии. Бедная дочка. Зато нация может гордиться такими девами. Индия, Австралия, Северная и Южная Америка, Китай, Ближний и Средний Восток. Где только не развивался британский флаг. В начале XX века под владычеством Британской империи находилось 20% территории всей нашей планеты с населением в 400 миллионов человек. Как же это могло не отпечататься на английском характере? Как же им не возгордиться, не задрать нос? А разве организованный туризм не плод деяний Томаса Кука? Промяукал кот. А сэндвич, черт возьми, придумал его лорд и отчаянный кортежник Монтегю Сэндвич, просиживавший дни и ночи за ломберным столом и не располагавший временем на перекусывание. Вот он и придумал бутерброды, которыми закусывал во время кортежных баталий. Первое в мире метро появилось в Лондоне в 1863 году. Первый поезд, проходивший по тоннелю под Темзой, состоял из двадцати трех вагончиков без крыши и управлялся паровозом, изобретенным англичанином Стефенсоном. Пылесос тоже был изобретен английским инженером Хобертом Бутом, страдавшим от аллергии, когда в доме начинали выколачивать пыль из мягкой мебели. Перед коронацией Эдуарда VII инженер почистил ему пылесосом церемониальный ковер, за что получил уйму деньжищ, но на радостях не пропил их, как сделал бы любой маломальски уважающий себя русский, а основал крупную компанию по производству пылесосов Кот захлебнулся от монолога. но ну, действительно, англичане молодцы! Придумали брачное объявление?» впервые появившийся в газете «Таймс» в 1895 году. Пионером этого движения холостяков стал судейский чиновник Батлер, написавший «Буду рад сочетаться браком со скромной особой 18-25 лет, желательно сиротой». По закону бутерброда, то бишь сэндвича, ему досталась «стервозная девка». которая рожала каждый год до тех пор пока узнав о грядущем шестом наследнике счастливый муж не повесился на собственном галстуке, по-английски ни с кем не попрощавшись. Правда в назидании человечеству наставил записку: истинные браки